Глава 8. Город мы покинули спустя минут десять, как выбрались на поверхность. Ничего особо примечательного найти не удалось, только потратили время. Так, несколько гранат, пара пистолетов, которые я отдал Ивану и Алисии, и все. В остальном, как я понял, все самое важное люди забрали. Только запасов еды осталось целое море, в каком-то смысле слова. Город хоть и не был большим, но все эти десять злочастных минут... Мы потратили на то, чтобы просто выбраться из него. Сложно было обойти большое количество огромных обломков небоскребов, провалов в убежище и тому подобных препятствий. Слишком много всего было повреждено, что мешало нам нормально передвигаться. Да еще при этом Иван нас знатно тормозил, из-за чего мне уже хотелось его бросить. Но тут Алисия решила на нем провести эксперимент. «А ну, стой на месте!» Приказным тоном она сказала ему. Но Иван решил от нее начать убегать, что у него, в общем, из-за невыносимой боли не особо хорошо получалось. Зачем он начал это делать, я так и не понял. Решил поиграть? Глупо. Испугался? Чего он мог испугаться? Можно было только сослаться на то, что психика у него была еще немного расшатанной, если так можно сказать. В один момент она его остановила с помощью своей способности – «Я ожидал, что она догадается так сделать раньше, но, похоже, я слишком хорошо думаю на ее счет». Затем она подошла, отдышалась, на что я усмехнулся, и приложила руку к уже опухшей скуле. Что-то очень звонко хрустнуло, из Ивана сплошным потоком полились не совсем культурные слова, но зато он потом с довольной улыбкой потирал место перелома. «Охренеть!» В удивлении... «Даже шоки!» — прибавил он, смотря ошалевшими глазами на Алисию. «У тебя как это получилось?» «Ну, с помощью своей способности я поставила твою кость на место, а затем как-то стимулировала тьму, ксеноцид, который есть в каждом из нас троих, восстановить твою кость. Примерно так же и Ноль лечится у нас, только у него это происходит, грубо говоря, на автомате, с помощью чипа, как я поняла, а у нас нет». «Вот и я решила, так сказать, ручным методом восстановить тебя». «Ты за счет тьмы так быстро восстанавливаешься?» Удивленно посмотрел на меня Иван. «Ну, пожалуйста, не тупи!» Чуть ли не изнывал я уже. «Если я с помощью тьмы противовоздушную установку в контроле держал, то за счет еще чего я могу восстанавливаться?» «Что ж у тебя так мозги-то медленно работают?» «Были бы там шестерни, точно бы скрипели!» «А, ну да, точно!» Сделал он немного виноватый вид, почесывая затылок. «Реально, туплю!» После этого мы продолжили идти в тишине и покое. Наконец я смог спокойно насладиться зрелищем, которое предоставляла нам сама природа. Красный закат, который своими лучами поливал золотую пустыню. Сильным и не менее прекрасным контрастом являлся медленно темнеющий небосвод над головой, на котором не было ни единого облачка. Глядя на это, я пребывал в умиротворенном состоянии души. Но оно продлилось относительно недолго. Где-то в метрах двух сотнях от нас взорвался снаряд, который, видимо, был выпущен для предупреждения, нежели для запугивания. Они понимали, что нам-то, в принципе, все равно. Это их дело». Но зато они показали нам, что будут сражаться. Мы только-только отошли от города. Прошли, наверное, километра два-три, а нас уже заметили. Интересно. Быстро. План Алисии не сработал. Ну что ж, так только интереснее. Перейдя шага на достаточно быстрый бег, я начал снова поднимать за собой песочный шлейф. Песок уже достаточно нагрелся, чтобы скрыть наши тепловые сигнатуры, если у них есть тепловизоры, да и вообще скрыть нас от взора противника окончательно. Эффекта слепящего солнца было недостаточно. Пускай думают, что мы идем ровно напрямик, а тем временем мы возьмем небольшую дугу, огибая выставленную траекторию падения снарядов, которые было выпущено еще несколько штук, когда я начал бегать. Когда полевое облако достигло достаточных размеров, Алисия и Иван побежали четко туда, куда я им указал, в правую сторону от горы. Ну, если право брать относительно нас, а не сторон света. «Чертовы путаницы! Но зато они поняли, и это было принято. Сторона была выбрана не случайно. В левую руку от нас была деревенька, в которой, как я понял, предположительно погибло достаточно много товарищей этой парочки. Эмоциональные метания мне сейчас вообще ни к чему так что лучше подальше от хреновых воспоминаний. Но все равно... Интересно, что не с горы была уничтожена группа, а именно какими-то боевыми роботами. Значит, база на горе появилась относительно недавно, так как сама не могла в тот момент защищаться. Интересно, а если она появилась недавно, то и внутри система обороны может быть не до конца развита. Это можно использовать в нашу пользу. В один момент стрелять из пушек закончили, так как снаряды уже не ложились так близко к горе из-за недостаточного угла подъема или опускания этих самых пушек. «Как там нас учили в Академии? Снаряд в одну точку, кроме самой дальней, можно отправить двумя путями. Вроде так. Но все равно я на всякий случай, время от времени, разгонялся до такой степени, чтобы пылевой фронт всегда поддерживался на должном уровне. Сам себя временами поражаюсь. Оказавшись ровно под горой, Я ощутил некое облегчение, словно гора с плеч упала. Насломасленное что пиво. Мне необходимо было довести этих двоих сюда. На самом деле нужна была только Алисия. Иван был больше довеском, который нужен был Алисии, чтобы она не сошла с ума. Вроде бы все просто, но вместе с тем чертовы условности ломали все, но зато у меня получилось. Или у нас. Их же теперь придется брать в расчет. Или нет? Или просто бросить? Нет, нельзя бросать. Надо оставаться человеком. Сам недавно на эту тему общался с дамой. А сам... Но в один момент Иван с достаточной идиотской улыбкой просто остановился на месте. Мне уже хотелось снова ему врезать, по крайней мере дать ему сильного пинка под зад. Но он поднял руку и попросил меня жестом остановиться. Я уже даже начал к нему подходить, чтобы сделать задуманное, но остановился... Сев на песок, Иван закрыл глаза, не переставая при этом улыбаться. Причем, чем дольше сидел этот персонаж, оставался на месте, тем сильнее он улыбался. Причина оказалась весьма интересной, при этом весьма полезной. Я даже не ожидал, что в итоге он будет настолько полезен, что ему от ксеноцита достанется такая сила. «Я их чувствую», — резко открыл глаза он, смотря четко на меня. Вот только улыбка с его лица так и не сползла. «Понимаешь? Я всех чувствую!» «Кого их?» — уточнила Алисия, так как я уже в некотором роде кипел и не хотел говорить с ним. «Тварей!» «Я чувствую их всех, а еще...» — хлопнул он в ладоши и потер ладони между собой, а его улыбка сменилась с довольной на коварную. «Кажется, я ими могу управлять!» «Ты... ты в этом уверен?» Вся злость у меня резко улетучилась, сменившись чистым интересом. «Ведь если это так, то получается, что мне не придется специально охотиться на твари тьмы. Иван сможет их ко мне приводить, давая мне столь необходимое подконтрольное вещество. И мне не придется жрать мясо, не придется поглощать людей. Хотя мясо я и так могу есть, чисто из гастрономических интересов». Похоже, неполная шкала подконтрольного вещества дает о себе знать. В таком ключе. Интересный момент. Интересный. «Почти на сто процентов уверен», — кивнул он. «Сначала я просто почувствовал кучку тварей. А затем, когда они вошли в круг радиусом примерно километров три, я смог заставить их остановиться на месте. Парочке приказал поднять руку наверх. Они сделали это» потом опуститься. Снова сработало. Но пока не давал им больше никаких команд. Стоят и ждут. Вроде ждут моего приказа, но могу ошибаться. «Знаешь», — невольно улыбнулся я, «ты прости меня за то, что я так погорячился ранее и сломал тебе скулу, но зато это привело в чувство. Ты ж мой источник помех для коллективного разума этой чертовой пустоты. Был бы ты девушкой, расцеловал бы». «Меня расцелуй!» — усмехнулась достаточно нагло Алисия. «Но потом, если сможем выбраться с континента...» «Я запомнил!» — подмигнул я ей, а потом снова посмотрел на Ивана. «Ну так что? Прощаешь?» «Ничего страшного. Тут можно понять. Меня там словно подменили», — согласился он в итоге с моими действиями. «Но лучше найти какой-нибудь другой метод, если вдруг такое произойдет в следующий раз». Это больно. Так что делать-то мне сейчас? Ты пока держи твари на изготовке. Может, они нам еще пригодятся? Хлопнул я так же в ладоши, как и Иван пару мгновений назад, уже начиная предвкушать все краски предстоящего боя. Я пытался еще раз внимательнее осмотреть гору, пытался понять, откуда пойдут противники, что нам делать в случае их появления. Твари могли бы их отвлечь, но это будет рискованно. Или нет? В любом случае, это огромный, просто очень огромный плюс. Но в итоге, краткое затишье, которое получилось после нашего приближения к горе вплотную, оказалось обманным. Даже несмотря на все мои изощрения, нас смогли легко вычислить. По нам открыли огонь пехотинцы, да и не только. Каким-то образом начала работать ствольная артиллерия, минометы, которых оказалось достаточно много, пытаясь нас выкурить с неудобной позиции. Вот только у нас был свой козырь в рукаве, который мог сыграть противникам очень злую шутку. Или с нами, если вдруг что-то пойдет не так. «Иван!» — кричал я во всю глотку, перекрикивая разрывы мин, гранат и снарядов, которые падали на нас словно с небес и благо взрывались на расстоянии а песок и сила Алисии помогали сдерживать летящие в нашу сторону осколки. «Примерно на каком расстоянии находятся твари и сколько их под твоим контролем?» «Да хрен его знает!» Также во всю глотку прорал он мне в ответ, вжимаясь всем своим телом в песок, чуть ли не целуя его. «Когда они начали нас снова обстреливать, я не смог концентрироваться. Мне покой нужен, твою ж!» А вот это было близко. Снаряд в десяти метрах разорвался. Его точно взрывной волной накрыло, но он жив. Показал большой палец. «Сейчас попробуем сделать!» — крикнул я ему, не зная, услышал ли он меня сейчас, после чего ползком и перекатами сразу после этого добрался до Алисии. «Сможешь сделать защитный купол из своей силы?» «Могу!» — очень звонко крикнула она, из-за чего у меня аж в ушах зазвенело. «А зачем?» «Можем устроить нашим приятелям сюрприз!» Заманчиво и несколько злорадно улыбнулся я, смотря четко в глаза Алисии. «Иван может сюда притащить мутантов, чтобы они отвлекли как минимум на себя огонь. И не только! Твари так же быстро восстанавливаются, как и я! Поняла!» Сказала она, после чего глубоко вдохнула, села на свои коленки. Тут же пара осколков засели ей в бок, но она даже и не заметила их. Лицо оставалось спокойным. Развела руки в стороны, закрыла глаза и...